«Убей этих бедных животных!» — он указал на искалеченных лошадей. «Помоги ему, Нефер!» Таида хотел отвлечь его от катастрофы и от ее последствий. Тяжелым сердцем Нефер держал голову упавшей лошади. Он погладил ей лоб и закрыл ей глаза своим головным платком так, чтобы она не видела приближающуюся смерть. Хилта, старый солдат, выполнял эту печальную работу на многих полях битв. Он приставил острие кинжала за ухо животному и одним ударом вонзил его в мозг. Лошадь напряглась, задрожала, обмякла. Они пошли ко второй лошади. Та упала сразу после удара Хилта и лежала, не шевелясь. Таита и Бэй стояли рядом, наблюдая этот ужасный акт милосердия. И Бэй тихо сказал, «Медит сильнее, чем я думал». Он выбрал среди нас наиболее уязвимых и направил свою силу на них. — Он использует других колдунов Трока, чтобы усилить свое влияние. С этого момента нам придется следить также за Хилта и Мерином, — согласился Таита. — Пока я не соберу собственную силу, чтобы противостоять Иштару, мы в большой опасности. Он отошел от Б. Других могло встревожить их тайное совещание. Было очень важно не дать им упасть духом. «Принесите мехи», — сказал Таита. Один мех разорвался при крушении, а другие два были заполнены только наполовину, но они привязали их к оставшимся колесницам. «Отсюда Мерин поедет с Хилта и Бэем. Я возьму их светлости и к себе». Теперь смехами и весом дополнительных пассажиров колесницы были перегружены. Ценой тяжких усилий лошадей они двинулись вперед в яростной жаре под бледным солнцем, почти скрытым странной желтой пеленой. Таита держал в правой руке золотой амулет Лостры и пел заклинания, отражая сгущавшееся вокруг них зло. В следующей колеснице пел Бэй, монотонно повторяя слова. Они подъехали к отрезку дороги, где ветер замел следы других караванов и путешественников. Не было никаких указаний, куда ехать. Лишь через рваные промежутки стояли маленькие пирамиды из камней. В конечном счете исчезли и они, и путники покатили по песку без дороги, положившись на опыт Таиты, его знания пустыни и глубинное чутье. Наконец они подъехали к плоскому участку между двумя грядами высоких барханов. Песок здесь был гладкий и ровный, но Таита остановился на краю участка и тщательно осмотрел его. Он спустился с колесницы и подозвал Бэя. Черный человек подошел к нему, и они вместе исследовали безопасную поверхность земли. — Мне это совсем не нравится, — сказал Таита. Нужно поискать объезд. Здесь что-то есть. Бэй прошел вперед по твердому, ровному песку и понюхал горячий воздух. Дважды плюнул и изучил форму своих плевков, затем вернулся к Таите. «Я не нахожу здесь ничего тревожного. Если искать объездной путь, это может стоить нам часов или даже дней. Погоня недалеко. Нужно решить, что более рискованно». «Там что-то есть», — повторил Таита. «Как и ты...» «Я тоже чувствую желание проехать здесь, но чересчур сильное и нелогичное. Эту мысль поместил в наши умы медиец». «Могущественный маг», — покачал головой. Бэй. «В этом случае я не могу согласиться с вами. Следует рискнуть и проехать по этой долине, иначе трог догонит нас еще до сумерек». Таита взял его за плечи и посмотрел в черные глаза. Он увидел, что их взгляд немного расфокусирован, как если бы Бэй курил листья дикой конопли. — Метец проник сквозь твою броню, — сказал он и приставил к колбу Бэя свой амулет. Бэй заморгал и широко открыл глаза. Таита видел, что он изо всех сил старается отразить колдовское влияние и постарался помочь ему. Наконец Бэй задрожал, и его взгляд просветлел. «Вы правы! Вы правы!» — прошептал он, и Штар глядел на меня. «В этом месте скрыта большая опасность!» Они посмотрели на узкую долину. Это была река желтого песка без начала и конца. Противоположный берег виделся близко, в каких-нибудь трех сотнях локтей, в самом узком месте, однако мог оказаться и в двухстах лигах от них. А отряды трока... Догоняли беглецов. — На юг или на север? — спросил Бей. Я не вижу объезда. Таита закрыл глаза и напряг все силы. Вдруг в ужасающей тишине раздался звук. Слабый, высокий крик. Все поглядели наверх и увидели крошечный силуэт царского сокола, кружащего высоко в яростном желтом небе. Он сделал два круга. Полетел над долиной на юг и исчез в дымке. Юг! решил Таита, Последуем за соколом. Их так увлекло это обсуждение, что никто не заметил, как Хилта подвел свою колесницу к тому месту, где они стояли. Они смеренно переглянулись через передний щит и слушали разговор магов. Хилто нетерпеливо хмурился. Внезапно он воскликнул: Достаточно! Путь впереди чист. «Мы не можем позволить себе ни малейшей задержки! Вы поедете следом, если Хилта поедет впереди!» Он хлестнул упряжку, и испуганные лошади рванулись вперед. Мерина, в врасплох, чуть не выбросила, и он схватился за поручень и сумел удержаться в мчащейся колеснице. Таита закричал вслед Хилта. «Вернись! Ты околдован! Ты не знаешь, что делаешь!» Бэй прыгнул, чтобы схватиться за упришь лошади сбоку, но опоздал. Колесница промчалась мимо. К ровной земле она набирала скорость. До них донесся смех Хилта. «Путь открыт! Он ровный и годится для быстрой езды!» Нефер схватил по воде стоящий колесница и крикнул. «Я остановлю его! Или верну!» «Нет!» — возразил Таита в отчаянии, подняв руку. «Стой! Туда нельзя! Там опасно! Остановись, Нефер!» Но Нефер не обратил внимания на его крики. С ментакой рядом он хлестнул кнутом упряжку, и колеса заскрипели по гладкому твердому песку. Он быстро догнал Хилта. О, милосердный Гор! простонал Таита. Посмотри на колеса! За крутящимися колесами колесницы Хилта начало подниматься тонкое облачко серебристого песка. Затем они с ужасом увидели, как облачко превратилось в густое облако желтого песка, из которого полетели комья грязи. Лошади замедлили бег, по колену увязая в мягкой земле, а комья грязи из-под их копыт взлетали так высоко, что летели над головой Хилта. Тот не сделал никакой попытки остановиться или повернуть назад, а гнал упряжку все глубже в топь. «Зыбучие пески!» — с горечью воскликнул Таита. Работа медийца. Он скрыл от нас истинную дорогу и привел в западню. Упряжка Хилта вдруг провалилась сквозь корку в предательское болото. Когда колеса полностью провалились, колесница остановилась так внезапно, что Хилта и Мерина выбросила через передний щит. Они покатились по якобы надежной поверхности, но когда остановились... И попытались встать, их тела были покрыты липкой желтой грязью, в которой они немедленно провалились по колени. Лошади почти полностью утонули в трясине. Только их головы и плечи были на поверхности, но кони ржали и погружались все глубже. Ошеломленный Нефер слишком медленно отозвался на бедствие, происходящее у него на глазах. Наконец он попытался повернуть назад, но было поздно. Через десять локтей его колеса провалились в грязь выше ступицы, а обе лошади погрузились по брюхо. Он спрыгнул, чтобы помочь им, пытаясь распрячь их и отвести назад, но мгновенно увяз в липкой грязи, провалившись сначала по колени, затем по пояс. — Не стойте! — отчаянно предупредила Ментака. — Оно проглотит вас! Распластайтесь и плывите! Она бросилась вперед с тонущей колесницы и распласталась на дрожащей грязи. — Вот так, Нефер! Делайте, как я! — К нему вернулась сообразительность, и он распростерся на поверхности. Делая неуклюжие движения, будто ребенок, учащийся плавать по собачьи, он достиг колесницы, прежде чем она ушла под поверхность. Кинжалом он разрезал кожаные ремни, скрепляющие доски пола, в отчаянной спешке вырвал их и положил рядом. Они поплыли по поверхности смертельного забучего песка, а тяжело груженая колесница неумолимо погружалась и тянула за собой лошадей. Через несколько минут на серовато-коричневой поверхности осталось только более светлое пятно, отмечающее их могилу. Колесницу Хилта также утянуло вместе с лошадьми в трясину. Они смеренно барахтались в грязи, вопя от страха. Им удавалось удерживать над поверхностью только измазанные грязью головы и плечи. Нефер подтолкнул одну из досок к Ментаке. — Используй ее! — приказал он. И она вползла на доску. Сам он вполз на другую доску, которая выдержала его вес. Буксируя еще две доски за закоженные ремни, он стал продвигаться по болоту. Оказавшись достаточно близко от Хилта и Мерина, он бросил им доски. Они вылезли из клейких объятий грязи. Все четверо усердно поплыли обратно к тому месту, где Таита и Бэй в ужасе смотрели на них с твердой земли.